Какая? Я скажу вечером, когда мы увидимся с Тремальнайком. В этот момент парусник проходил мимо одной из башен, которая стояла на заболоченном берегу, отделенной от джунглей небольшим рвом. Это была крепкая постройка из досок и бамбука метров шести в высоту. Первого этажа у нее не было. Наверх нужно было взбираться по приставной бамбуковой лестнице, видневшейся на площадке. Сейчас эта башня была пуста лишь несколько пармарабу дремали на верхушке ее втянув голову в плечи и спрятав свои огромные клювы среди перьев на груди. только к полудню берега реки сделались приветливее оживленни, хотя джунгли по-прежнему простирались куда-ки не взгляд унылые желто-зеленые равнины покрытые бамбуком и гигантскими тростниками, прерываемые лишь кое-где болотной трясиной и озерцами стоячей воды, чью темную поверхность разнообразили листья лотоса. С каждой милей, которую покрывал парусник, жизнь на реке становилась все оживленней. Вверх и вниз по воде двигалось все больше барш и лодок с товарами, встречались и паровые суда, которые дымили, и гудками и издали оповещали о своем присутствии. Ближе к шести Янос и Сандакан, которые стояли на баке, уже могли разглядеть в туманной дали верхушки пагод и крыши черного города, как называли Калькутту, и внушительные бастионы, прилегавшего к ней форта Вильям. По правому берегу все чаще появлялись изящные бенгали, небольшие дворцы, выстроенные в характерном для этих мест смешанном англо-индийском стиле, окруженные садами с купами бананов и кокосовых пальм. Сандакан приказал поднять на главной мачте флаг Мампорачема, где на красном фоне красовалась голова тигра широко раскрытой пастью, а большей части экипажа велел спрятаться в кубрике. Пушки на корме и на носу накрыли от чужих глаз брезентом. «Неужели Камамури нас не встретит?» — встревоженно спрашивал он Яноса, стоявшего рядом с своей вечной сигаретой во рту. Но тот как раз поднял руку, указывая на шлюпку, двигавшуюся навстречу им. — Вон он, верный слуга Тремальнайка! Сэндокан последовал взглядом за его рукой и увидел маленькое, но изящное суденышко с шестью грибцами и рулевым, украшенное резной головой слона на носу. Шлюпка уверенно маневрировала среди многочисленных судов и суденышек, буквально загромождавших здесь реку. На корме у нее плескался точно такой же, как у них красный флаг с головой тигра. Заметив шлюпку, Яна сразу же отдал приказ бросить якорь. — Ты видишь его? — спросил он радостно. — Глаза тигра малазища не ослабели, — ответил ему Сандакан. — Да, это он. Он сидит на руле. Спускайте трап. Сейчас мы узнаем от него все подробности. Шлюпка быстро подошла и пришвартовалась к Марианне с правого борта, где был заранее спущен трап. Пока гребцы вынимали весла и привязывали лодку, рулевой проворнок, как обезьяна, по трапу и ступил на палубу. — Ах, господин Сандакан! — Господин ярнос какое счастье снова увидеть вас! — восклицал он взволнован. Это был смуглый индиец, лет тридцати или тридцати двух, довольно высокий, крепкотелый. В отличие от других бенгальцев, которые обычно бывают худыми, с бронзовым от загара лицом, которое особенно выделялось на фоне белого одеяния, а подвески в ушах придавали ему изящный, но несколько экзотический вид. Сандакан сжал руку, протянутую индийцам, и заключил его в объятии. — Ты здесь, на моей груди, дружище! Ах, господин! — воскликнул индийц, прерывающимся от волнения голосом. Янос, более сдержанный, не столь экспансивный, лишь крепко от всей души пожал ему руку. — Что с Тремальнайком? — спросил сундакан с беспокойством. — Ах, господин, — горестно сказал индийца, — боюсь, мой хозяин сходит с ума. Эти мерзавцы причинили ему страшное горе. — Ты нам скоро расскажешь все это, — перебил его Янос, — а пока укажи, где встать на якорь. — Только не на виду. — сказал Камамурия. — Туксы наблюдают за нами. Эти негодяи не должны знать о вашем приезде. — Тогда мы поднимемся вверх по реке, до места, которое ты укажешь. — Да, по ту сторону форта Вильям, перед Отмелью. Мои матросы отведут вас туда. — Но когда мы увидим тримальнайка нетерпеливо спросил Сандакан, — после полуночи, когда город уснет, нужна предельная осторожность.